Эпилог второй. Пятнадцатый день первого месяца, шесть тысяч девятьсот семьдесят шестого года. «Может, не пойдем никуда?» – тоскливо спросила я, поворачиваясь к Аршесу. Ви, мы не можем не пойти», – в который раз повторил муж. «Драгоценная моя, это очень важно». «Я знаю. Но Зорион пока такой маленький. Ему даже месяца нет». Нахмурилась я, глядя на сопячего во сне сына. Он смотрел свои детские сны и не знал, какая драма разворачивается вокруг. Две няни и один целитель глядели на меня сочувственно. Наверное, сопереживали, что мне приходилось оставлять младенца дома. «Да нет, просто считаю тебя душевно больной паникершей», — проворчал внутренний голос. «Все будет в порядке, Зайтана Виола». Заверила меня самая лучшая няня столицы, чье жалование почти в три раза превышало мое собственное. «Идите со спокойной душой и повеселитесь». «Повеселиться? Да как это вообще возможно, если дома с чужими людьми остается моя кроха?» «Да-да, ни о чем не переживайте, мы справимся», заверила меня вторая няня. «Он почти все время спит», — в который раз вздохнул целитель. «Молока у нас на целую армию, рук целых шесть. Если уж так разобраться, то с нами младенца куда безопаснее оставлять, чем с вами». «Вот этого ему точно не стоило говорить». «Почему это? Правда, глаза режет. По крайней мере, любовью они твоего Зариона точно не задушат», — фыркнул внутренний голос. «Пойдем, Ви, все будет хорошо. Ты уже нормально себя чувствуешь, и причин не идти у нас нет. «Это только один день!» Мягко, но требовательно проговорил Аршес, утягивая нарядную меня в открытый портал. «Ты же сама хотела с Оливетой встретиться, а она там точно будет!» В итоге на самую торжественную часть праздника мы немного опоздали и наблюдали за событием года, королевской свадьбой — издалека. Я даже ничего толком разглядеть не смогла. Аршес держался с достоинством и не стал упрекать меня за задержку но я все равно чувствовала себя и виноватой, и неуместной. Стоило первым лучам солнца раскрасить яркие цвета дворцовый парк, как всех пригласили на церемониальный завтрак. Нет, в другой момент я бы по достоинству оценила изыски, подаваемые гостям, но сейчас слишком сильно волновалась. Это первый раз, когда Зарион остался один, без родителей. Случиться могло все, что угодно. Так уж сложилось, что Оливетту усадили за стол ровно напротив меня, и теперь подруга сверлила меня нетерпеливым взглядом и иногда улыбалась. Сали мне тоже хотелось наконец объясниться, но еще сильнее захотелось уединиться и умыться. В другой день при виде припущенных в карамели груш, завернутых в тончайшее тесто, я бы прыгала от восторга. Но сейчас я с равнодушием оставила их на тарелке и двинулась в сторону дамской комнаты освежиться и написать записку няне, спросить, все ли хорошо. Это я сделала, как только уединилась, и даже сразу получила заверение в том, что Зарион еще не просыпался и чувствует себя прекрасно. Уже легче. Я даже не успела подойти к раковине, чтобы умыться, как следом залетела свекровь и яростно зашипела. Неужели у вас настолько мало ума, что так сложно запомнить элементарные правила этикета? Локти непозволительно ставить на стол. А с завтрака запрещено уходить, пока не закончен десерт. Широко распахнув глаза, я сделала несколько шагов назад, чтобы оказаться как можно дальше от беснующейся гварцегини Эргер. Хлопнула входная дверь, но я даже не посмотрела, кто вошел. Порадовалась передышке. Ведь на людях свекровь не станет меня отчитывать. Внезапно между нами вклинилась Оливетта. Зайтана Ирина, вы не представляете, как тяжело мне слушать любую критику в адрес Виолы. Право слово. Локти на столе совсем не стоят той буре эмоций, которую я испытываю, когда кто-то ее обижает. Свекровь сощурилась и вперила Валю недовольный взгляд. Ох, зачем же она так? Аля, конечно, целав, но гварцегиня Эрагер ее сожрет и не подавится. Она меня нашипит, и все. «Первый раз, что ли?» «Лучше не вмешивайся, Аливетта, угрожающе проговорила мать Аршеса. «Никак не могу, Зайтана Ирина. Никак не могу. Мы с вами в дальнейшем можем обсудить, на какие уступки мне необходимо будет пойти, чтобы вы стали относиться к Виоле более благосклонно. А пока что могу сказать только одно. Виолу я не позволю обижать». Повисла тяжелая пауза. Гварцигиня Эрагер сверлила Алю сердитым взглядом, но ненависти в нем почему-то не было. «Мы это еще обсудим». Коварно улыбнулась свекровь и, воинственно сверкнув глазами, отправилась обратно к гостям. Неожиданная капитуляция огорошила настолько, что у меня аж рот приоткрылся. Али повернулась ко мне с виноватым лицом. «Ви, как ты? Мне сказали, что ты уже поправилась». «Здравствуй, Аля. Да, мне уже лучше». «Ви, прости меня, пожалуйста, я была ужасно неправа. Но я думала, что тебя используют, чтобы выкрутить мне руки. Я решила, что если сделаю вид, что ты для меня ничего не значишь, то они отстанут. Я думала, что они тебя мучают и не отстанут, пока я не соглашусь. Я была ужасно неправа. Я все поняла неверно. Я думала, что ты у них в заложницах, как и я. Прости». А потливо пытливо вглядывалась мне в лицо. «Думала она, а у тебя спросить она не думала?» — проворчал внутренний голос. Я глубоко вздохнула и посмотрела на подругу. «Если бы у меня время было, я бы все-таки добилась от тебя правды тогда», — вздохнула я. «Мне сразу показалось странным, что ты себя так ведешь. Но мне плохо стало и пришлось уйти. Прости меня». Я не знала, что тебе будет плохо. Оливита уткнулась лбом мне в и неожиданно разрыдалась. Я думала, что я лучше сделаю, а сделала только хуже. Э, как ее пробрало. Не помню, чтобы хоть раз видела ее плачущей. Бывает. Погладила я серебристые волосы и тоже разрыдалась. Ну а что, когда есть и повод, и компания, грех не порыдать в сласть. «Ты меня простишь?» Подняла на меня подруга виноватое, заплаканное лицо. «Куда ж я денусь? Особенно теперь». Сквозь слезы улыбнулась я. «Но больше так не делай. Сначала поговори со мной, только потом выводы делай. Обещаешь?» Оливета стиснула меня в стальных гайронях объятиях так, что я аж крякнула. «Хорошо, Аршес не видел». «Слово целав». Серьезно кивнула Оливета, а потом схлипнула. Я так скучала, Ви, ты себя просто не представляешь. От чего же? Я прекрасно представляю. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.